Галина Манукян. Дикторат 2. Новый мир. Глава первая. Похожий на одноглазую стрекозу юркий летательный аппарат из стекла и металла не сбавлял скорость, пролетая над бескрайней зеленью холмов и долин. Сэр, произнесла машина с такой же интонацией, с какой наложницы спрашивает хозяина, как бы ему хотелось развлечься. Вам сообщение из центра управления зоны аномалии. «Центр требует соединить с пилотом, но вы отключили прямую связь». Гигант Эдер начал озираться. Ему не верилось, что это всего лишь робот. Но не может робот говорить так томно, с соблазнительной хрипотцой и придыханием. Но пилот Иван скривился и пробормотал себе под нос. "Баба была хавлва, их хмат слушать!» Он задумался на секунду, затем кивнул оторопевшим от внезапного полёта пассажирам. Эдер, пристёгивайся вон теми ремнями и держи свою девочку. А вы, эй, к-к-к-который сзади, хватайтесь за всё, что можно, и не отпускайте. Иван чем-то щёлкнул, достал из коробки в панели крошечную деталь и надкусив несколько раз, выбросил её на пол. Затем отжал похожий на подкову рычаг вниз и вперёд. И сообщил. Осторожно, сейчас бубубубудет ра -ра расколбас!» Что? Не понял Эдер. И последнее о растянулось в раскатистая -а, а, к которому присоединился дружный рев Лисандры, Грега и мутанта Тима, беглецов из Глосского диктатара. Машина перевернулась и резко начала снижаться. Что-то глухо шмякнуло о спинку кресла. Пожалуй, это могло быть только бессознательное тело здоровенного стража Никола. Что его винить? Не всякий человек, севший впервые в летательный аппарат, может радоваться полёту. Даже Эдеру было страшно, особенно сейчас, когда земля неумолимо приближалась, и блестящая и оизвелистая нить реки между багровыми холмами увеличивалась с каждой секундой. Тараща глаза, он пытался удержать на коленях лису, чумашку, как он её про себя ласково называл. А она так и норовила вмазаться в переднюю панель. Эдер забыл о том, что не верит больше в духов. Он орал и взывал к ним, как в детстве, когда падал с вековой сосны ломая ветки спиной. Духи не слышали. Машина пикировала. И вдруг, когда конец казался неотвратимым, она, едва не коснувшись круглым носом речной глади, задрала его и принялась скользить в двух метрах над водой. Все громко выдохнули. Грек выругался цветисто и от души, Как умеют только стражи, повидавшие на своем веку и козлограссов, и дикобарсов, и не людей разбойников А потом вдруг издал странный звук. Радуясь, что не ел ничего, Эдер сглотнул и подтянул к своим коленям ослабевшую Лиссандру. Из-за спинки кресла, где был Грег, запахло рвотой. Щупальца мутанта Тима осторожно отцепилась от загогулины на передней панели. Где-то под ногами катались пара копий. А Иван, этот низкорослый хлюпик которому они доверили своей жизни, даже не побледнел. Вот сволочь. Гигант метнул взгляд за выпуклое, больше похожее на половину шара, лобовое стекло и только теперь заметил, что с поверхности свинцовой на вид реки поднимался пар. Он клубился невысоко и растелался по устью, словно в жутких легендах. Рыжие холмы выглядели мертвыми и пугающими, покрытые то ли песком, то ли бархатной и казалось ядовитой пылью они выглядели ненастоящими. «Что ты, гад, творишь?» Тяжело дыша обратился Эдер к Ивану. После мгновенного снижения у гиганта не было сил на угрожающий рык. Он бы придушил пацана сейчас же, если б умел управлять этой адской штуковиной. Пилот пожал плечами, но не оторвал взгляда от ущелья. «Я же с -с сказал, держитесь!» Иван ловко крутил рычаг с набалдашником И одним глазом поглядывал в плавающий перед ним экранчик. «Р-раз с нами связались из центра, з -з -з значит, выцепили. И на какой мы в вертушке летим и к куда направляемся? Она, з -з зараза, передает сигналы. Я уничтожил GPS и теперь пытаюсь запутать след. Вы же не хотите, ш -ш -ш чтобы вас поймали или -ра размазали -ра ракетой по холмам?» «Нет», — хором ответили беглецы, мигом поняв главное слово «размазали». Что такое ракета, было уже неважно. ЛТ-45 под управлением Ивана петляла по извилистому устью, пролетая под красными арками, бросаясь в пустынную развилку и внезапно возвращаясь, словно стрекоза над ручьем. Всем, кроме пилота, от этих вертлявых передвижений становилось нехорошо. А Иван сосредоточенно смотрел перед собой, и не обращал на спутников никакого внимания. Он стиснул в пальцах рычаг и буркнул, совсем не заикаясь. «Сейчас еще разок проколбасимся!» Он не успел договорить, как машина свернула от реки направо и углубилась в пещеру. Благодаря лучам, которыми аппарат освещал дорогу, ошарашенные жители диктората увидели, что пролетают в туннеле. Беглецы поняли, что до конца света здесь был город, ничем теперь не похожий на руины мегаполиса. Само небо сошлось над улицами и окаменело. Потоки дождя застыли и жуткими гроздьями свисали с каменных туч над искорёженными домами и конструкциями, похожими на кошмарных чудовищ, над впечатанными в асфальт чёрными фигурами людей, над вздыбившимися железными повозками. «Ад!» – простонал Грег. И, наверное, был прав. Но Иван отжал рычаг, и машина нырнула в громадный колодец. Ещё глубже, ещё мрачнее. Тут были только тёмные стены и железные полосы, вдоль которых они неслись. Страх сжал каждому горло и не позволял даже кричать, что и говорить. Дышать тут тоже было почти невозможно. Лоб Ивана покрылся мелкими бисеринками пота. Парень повёл машину вперёд, немного снизив скорость. Эдер вперился взглядом в серьёзное лицо паренька и боялся пошевелиться. Самые плохие предчувствия молотами колотели по вискам. В груди сдавило, когда машина накренилась на бок, протискиваясь в узкий коридор. И вдруг вертушка вырвалась на свет. Перед ними растянулось ущелье, ощерившись клыками серых скал. А над головой появилось солнце, светлое, лучистое, с которым все они уже успели распрощаться за эти несколько страшных минут. Иван громко и с облегчением выдохнул. Попетляв еще немного, он цокнул языком и резко поднял машину, выводя ее над обломанной нещадно скалой. И Эдер увидел деревья. «Лес!» — обрадованно взвизгнула чумашка. «Здесь тоже есть лес!» «А то!» — важно подмигнул Иван и направил летающую штуковину к земле. «Ты сможешь нас вернуть?» «Потом», — спросил Эдер. «Зачем?» — удивился Иван. «Там мой народ. Моя земля. Это моя ответственность. Раз прежний команда предал людей, я обязан вернуться, когда разберусь, что к чему». Жёстко ответил Эдер, с каждым словом придавая себе большую значимость. Не ему умириться с ролью никчёмной пыли. Гиганту отчаянно хотелось вновь обрести вес, встать ногами на твёрдую землю, взять в руки меч и знать, что он чего-то стоит» что люди боятся его и уважают. Быть никем, тем более подопытной крысой, он позволить себе не мог. Они проскользнули между деревьями и приземлились у притаившегося под ветвями громадных елей серого вытянутого прямоугольника. Новенького, с замысловатыми окнами и стеклянными вставками поверху. Среди мощных стволов виднелись другие, такие же прямоугольники. Сколько их было, Эдерса сосчитать не успел. Иван устало откинулся на кресло. «Вот, п -п приехали. Хрена они теперь на, на нас найдут!» «И что теперь?» — спросила Чумашка. «Вылезаем и попытаемся отчухаться. вытирая покрасневшие от напряжения глаза, сказал Иван и опять выдохнул звучно и со смаком. «Фух, как трое суток п -п -п подряд в батлкрафт рубиться!» Он ткнул пальцем в панели, боковые стенки аппарата поползли вверх. В лицо пахнуло свежестью, смешанной с запахом пепла и чего-то неприятного. Эдер вдохнул. Воздух оказался настолько тяжёлым и густым, что в ноздрях, в горле, в груди стало больно. Лиса встала с его колен и тут же покачнулась, покраснела и вцепилась в панель. Гигант поднял руку, чтобы поддержать чумашку но почувствовал, что тело его неожиданно прибавило в весе. Стало неповоротливым и громоздким, будто он из зайца кота превратился в медведя. Рядом, громко, с раскатистым хрипом закашлялся Тим. «Ад!» – простонал Грег и упал рядом с Николом. Иван встревоженно посмотрел на беглецов и тихо сказал. «Да-да, сорри, ребята, у нас тут все немножко не не так». Чужой воздух раздирал внутренности когтистыми лапами. Хватаясь за грудь, Эдер подумал. «Хейдо! Ад! Погоди, еще посмотрим, кто кого!» И отключился. «Продолжать трястись, как лист на ветру? Нет это уж надоело. Как только мы разместились в странной летающей штуковине, я просто позволила происходить всему на свете. Лишь бы я сама и те, кто попал со мной в эту передрягу, были в порядке. Да и вообще, когда в тебе признали мутанта смесь человека и какой-то электрической рыбы, при том, что я рыб за всю жизнь видела раз-два и обчёлся, стоит ли ждать чего-то более неслыханного? Нет, само собой, подземная пещера, шахты и колодцы в кромешном мраке меня впечатлили. Но если бы зелень в том месте, куда мы прилетели, оказалась синей, а стволы деревьев торчали кверху корнями, Я бы не стала поражённо разевать рот. Духи миловали. Всё выглядело вполне нормальным. И трава, и деревья. Только не сло чем-то неприятным из открытого люка нашей леталки. Пожар, что ли, тушили недавно. Вот так всегда соберёшься с духом, подготовишь себя к чему-нибудь из ряда вон. А жизнь посмеётся над тобой и подсунет в нечто заурядное. Говоря, хватит с тебя чудес, ещё штаны обмочишь. Да и ладно. Я совсем не против обычного. Я бы даже обрадовалась, если бы нам навстречу выскочил обыкновенный зайцекот с серыми ушами и розовым носом. И тут же я поразилась. «Надо же! А я крута! Захотела перелететь разлом? И перелетела! Кто б из наших поверил? Сколько раз Муста и прочие мальчишки с любопытством и страхом смотрели на ту сторону разлома. А сделала это я, девчонка». Я неслышно хмыкнула под нос, но тут же мысленно погрозила перед ним пальцем. В следующий раз следует осторожнее желать. Желания опасны тем, что сбываются. Никто ведь из нас и догадаться не мог, что за разломом творится неизвестно что. А перелет через него будет таким, что внутренности попросятся наружу. Но зато теперь я зауважала Ивана. Хилый и неказистый на вид, а посмотрите, как гонял. У самого черта в кишках даже на мужчину стал похож. Умирая от желания поскорее узнать, что же тут такого необычного на новой земле, я подскочила с колен Эдера. Но голова закружилась, словно её оторвали и подвесили на верёвочке. И я поспешила схватиться за первое, что попалось подруге. Слава духам устояла. Не хватало ещё расквасить нос и растянуться перед Эдером. Было бы унизительно. Он и без того, наверное, решил, что я слабая и слезливая, как остальные девчонки. «А ведь не хотелось бы, чтобы он считал меня такой, как все!» Надрывный всхрип заставил меня обернуться. Пристегнутый к креслу эр хватал ртом воздух и напряженными пальцами собирался разодрать себе грудь. Его ноздри дрожали, раздуваясь, глаза округлились в ужасе, лицо обрело сероватый оттенок и покрылось каплями пота. Казалось, его душил невидимый бес. «Эдер!» — бросилась я к своему спасителю — Но его губы прошептали что-то невнятное, и гигант обвис на ремнях. Я испугалась не на шутку. «Что это с ним? Что?» Попыталась поднять тяжёлую голову, но она снова безвольно повисла, скрывая под прядями серое лицо и синеющие губы. Я обвела беспомощным взглядом спутников. Иван у пилота, жёлто-зелёный, как пустынная жаба. Тим и Грек с остатками завтрака на подбородке, Тоже растеряно уставились на гиганта. Ясно, что ни один из них не знал, что делать. «Эдер!» – затрясла я того за плечо. «Очнись, Эдер!» «Эд! Эд!» – присоединился к тормошению Тим. «Дружище!» Гигант никак не реагировал на то, что мы трясли его, как урожайную яблоню. Его губы посинели и покрылись чем-то белесым изнутри, похожим на пену. Но -но -но «Не думал, что и б -б большой!» «Это того!» «Он сек!» — сказал Иван и спрыгнул в траву, побежал со всех ног к длиннющему контейнеру с окнами. Добежать не успел. Двери контейнера разъехались, и на ступеньках показался невысокий, крепкий мужчина с коротко остриженной бородой и седой шевелюрой, наспех убранной в хвост. Он застегивал на ходу светлую рубаху в клетку на слегка выпирающем из просторных штанов животе, больше похожем на тугой сгусток, чем на жировой запас. Ярко-фиолетовый пластиковый тапок слетел с босой ноги. Бородач подцепил его и тут же при виде Ивана расцвел в радушной улыбке. «Ванька, какими судьбами?» – закричал он, распахивая объятия. «Решил оторвать от компа свою пятую точку и дядьку навестить, наконец». «Здрасте, дядь Миш!» – спешно ответил Иван и махнул рукой на нас. «Там помощь медицинская требуется». «С-срочно!» «Да-да-два давай им Бородач мгновенно изменился в лице и быстрым шагом направился к нам. Нажал одним движением на ухо и пробормотал что-то типа «Вероника, одевайся! Нужна помощь!» «Ещё один жрец! Захочет ли он помогать нам?» Я тронула лоб Эдера. Тот был пугающе холодным и липким. Ощущение, что всё это неправильно, росло во мне вместе с тревогой. «Где?» — спросил Бородач и тут же запрыгнул на подножку. Потеряв фиолетовый тапок и наплевав на это, он оттеснил меня от Эдера. Бородач двумя пальцами стал сосредоточенно щупать его горло, затем приложил ухо к арту и оттянул веки. Мне стало дурно. Наш Акху так же делал, когда на ровном месте упал помощник управа. Только без толку. Тут умер. Акху потом развел руками и покачал головой, мол, такова воля духов. У меня перехватило дыхание. Быть того не может. Я сосредоточилась на Эдере, пытаясь разглядеть, как вздымается дыханием его грудь, как раздуваются хоть немножко ноздри. Ничего. Он не дышал. Голова моя опустела. Я на миг похолодела, а затем в груди загорелся огонь. Он потёк в ладони раскалённой лавой, и я задрожала от лихорадочного, колющего жара. «Это значит, что Эдер умер вот так?» «Вдруг? Когда мы только-только вырвались из лап жрецов!» Непонимание перерастало в ужас. Ужас трансформировался в злость. Я стиснула зубы и сжала руки в кулаки, готовые взорваться синим пламенем. «Эй, духи! Мы так не договаривались! Клянусь, разнесу к чертям всё, что в моих силах! Если... если...» Мысли спутались, и я не довела угрозы до конца. Я следила за Бородачом, готовая в любой момент подпалить и его, и контейнер, и весь этот проклятый мир, воняющий пожаром. Но Бородач не давал мне повода. Он живо, но осторожно отстегнул Эдера, отбросил на пол меч, торчащий из-за пояса, прикрикнул на Тима и Грега, чтобы помогали, и они вместе, потея от усилий, переложили безжизненное тело на пол леталки. Бородач зачем-то влез в рот Эдера, обернув перед этим пальцы платком. Оглянувшись вокруг, ругнулся и содрал покрытие с кресла. Бородач скатал тряпку в валик и подложил под голову Эдеру. Затем сжал тому щеки и, накрыв рот платком, принялся вдувать воздух. Затем выпрямился и стал нажимать силой на грудь гиганта. Раз, два, три, четыре, пять. Повторил все снова и опять. И еще. Капли пота покатились по красноватому лицу со лба прямо в бороду. Я пыталась утешить себя тем, что Бородач явно знал, что делал. Каждое движение было чётким, уверенным, как удары опытного кузнеца по металлу. Но всё это не помогало. «Вероника!» — гневно рявкнул Бородач. «Кит для экстренной помощи!» «Здесь я!» — послышалась сзади. К нам подбежала взъерошенная женщина. На ходу раскрыв потёртый синий чемоданчик, она ловко подскочила к Бородачу и наклонилась над Эдером. Они принялись действовать одновременно. Бородач сжал на грудину гиганту. Вероника вдувала в рот воздух. «Хоть бы что!» «Я не знала, куда деть свои кулаки, которые пробивали внутри разрядами от накрывших меня эмоций. Точно, скоро взорвусь!» «Время!» — гаркнул Бородач. «Дефибриллятор!» Женщина мгновенно извлекла из чемоданчика две белые штуковины. Бородач выхватил их и приложил к груди Эдера. «Ничего не произошло!» «Разрядилась!» растерянно пробормотала Вероника. «Вероника!» «Генератор же сдох!» Бородач выругался и с новой силой принялся давить ладонями на Грутидеру. Но суровая физиономия, превратившаяся из красноватой в багровую, без слов сообщала, что все было потеряно. «С -с -с «Стойте!» Выступил из-за кресла бледный, словно привидение Иван, и подтянул меня. да «Давай, девочка, ты попробуй!» «Что попробовать?» «Спасти его хочешь?» Спросил Иван. — Тогда шарахни по груди фаерболами, или чем ты там обычно шарахаешь. Надо сердце запустить. А то все, как конец твоему Эдеру. Он уже, читай, умер. До да меня дошло. Чего Иван от меня хотел? Я протиснулась между двумя недоумевающими спасателями. Иван сунулся следом и положил мои ладони на грудь Эдера. — Сюда же дефибрилляторы, — уточнил он у бородача. Тот кивнул. Но тут же начал протестовать, забрасывая нас умными и непонятными словами. Не слушая его, Иван сказал прямо мне в ухо. «Да-да-да-давай, девочка. Разрядом. Только чтоб не спалить. Надо просто за запустить сердце. Оно вот тут. Толчком. Поняла?» Поняла я, но промолчала. Волнение зашкаливало. «И хорошо. Оно было нужно. Я облизнула пересохшие губы и сконцентрировалась на руках». Все мое сознание сейчас было там, внутри моих ладоней, в горячей лаве, готовящейся вырваться наружу. Эдер почти умер. Почти. Я не должна добить его. Я должна подтолкнуть сердце, как застрявшую в яме повозку. Дать толчок. Но, духи, я же запросто могу спалить его дотла. Била меня по вискам. И тут пришла идея. Что если из одной руки выпустить разряд и втянуть его в другую? Толчок будет, но огонь сразу же выйдет из Эдера. Только это должно быть мгновенно. «Да — Да-да-давай же, лиса! — донёсся, будто издалека крик Тима. — Эдер! Духи! Пожалуйста! — взмолилась я и выпустила разряд. Тело Эдера тряхнуло и выгнулось, как натянутая тетива, запахло обожжённой плотью. Кто-то ахнул изумлённо, меня отбросило назад, и я влетела в чьи-то ноги. Эдер вздрогнул и громко втянул в себя воздух. Я подалась вперёд. Гигант закашлялся и, вдыхая, начал отплёвываться. Бородач тотчас подскочил и повернул его на бок. Промычав что-то, Эдер попытался встать, но бородач придержал его одной рукой, другой взялся за запястье. «Стой, стой, здоровяк, отлежись!» Продолжая делать жадные вдохи и кашлять, Эдер всё-таки поднял голову. «Чумашка где?» С трудом различила я в его бормотании. «Тут я! Тут!» — поторопилась ответить я и на коленях подползла к нему. «Ты!» — слабо улыбнулся он и захлебнулся в кашле. Иван и Тим радостно махали руками, кричали что-то вроде «Получилось! Ура! Живой! Молодец!» Бородач смотрел на гиганта, словно тот осмелился умирать, не вернув взятого взаймы пседопса. И, сунув в палец Эдера в пластиковый белый напёрсток, начал допрос. «В груди болит?» «Во рту сухо?» «В глазах двоится?» «Немного», — сипло ответил Эдер и уронил голову на пол. Похоже, мы рано радовались. Подняв глаза на чьё-то о, -о, -о Я заметила возле Грега Никола с набитой на лбу багровой шишкой. Выглядел он так же свежо, как вылезший из могилы мертвяк, и понимал в происходящем примерно столько же. Дыхание Эдера опять стало тяжелым. С хрипами и присвистами. Веки его почти закрылись. «Нет, только не это! Я уже приготовилась шарахнуть разрядом еще раз!» Однако бородач отодвинул меня крепкой рукой. Он глянул на крохотный дисплей белого аппарата, а затем на всех нас мрачно и пытливо. «Теперь говорим прямо, молодежь. Какую хрень из стимуляторов принимали? Амфетамин? Первитин? Винт? Или дрянь посовременнее?» «Наркотики!» «Наркотики я имею в виду!» Рявкнул он, видя непонимание в наших глазах. «Дракс?» – осторожно спросил Тим. «Пускай дракс!» «Но нам было не выбраться без них!» Начал было Тим. Сердитый окрик бородача перебил его. «Мне не нужны оправдания, что вы мямлите, как идиоты!» «Говорите, что это было!» «Судя по экспресс-анализу, в крови здоровяка немерено всякой дряни!» «Чем скорее разберемся, какой именно, тем больше шансов откачать!» Тим покопался в карманах штанов и выудил пару пустых пакетиков. «Что-то из трав здесь было». Бородач выхватил пакетики. «Сами не знают, что принимают, а потом коньки отбрасывают пачками. Разберемся. И, парень, отцепи уже, наконец, свои щупальца. Здесь тебе не косплей». У Тима отвисла челюсть. Но расспрашивать, зачем отцеплять растущие из спины щупальца он не стал. Как и никто из нас потому что из потертого чемоданчика Вероника вынула, похожий на тряпичный мяч сверток, и кинула. По-хорошему, тот должен был пролететь дугой и бухнуться в траву. Ну куда там? Скомканное нечто развернулось с тихим присвистом и в два счета превратилось в парящий матрас. Тонкий, мятый и опять-таки похожий на пластик. Вероника бедрами подтолкнула его к Эдеру и надавила рукой, чтобы матрас опустился. «На счет три» распорядился Бородач, жестом указав Тиму и Грегу взять Эдера за ноги. Поднапрягшись, они переместили гиганта на летающее чудо. Под тяжестью сына команду хлипкий пластик на пару секунд опустился, потом, словно приноровившись к весу, поднялся на расстояние метра от пола и завис. «Толкаем к контейнеру в методсек». «Чего смотрите?» – велел Бородач. «Носилки сами не пойдут. У них ног нет». Я бы не удивился, если бы это умело ходить, ошарашенно пробормотал Тим. Похоже, у них тут всё летает, тихо ответила я, продолжая с волнением следить за Эдером. Его веки то распахивались, то закрывались, тело било мелкая дрожь, а лицо было серым, как бетон. Не надо было быть жрецом, чтобы понять, что ему совсем худо. Клёвые насилки на Но новинка Спросил Иван и первым подтолкнул их к контейнеру. Они плавно поплыли по воздуху, ошеломив нас. Вероника обыденно пожала плечами. «Миша умудряется доставать все эти ноу-хау первым. Главное, чтоб не долбанулись об землю, как в прошлый раз, когда нам лениво было чемоданы тащить. Байбачок-то ваш тяжелый, а у нас дистанционное управление накрылось медным тазом». «Где второй пострадавший?» Перебил ее бородач. «Вот он!» Иван обернулся и ткнул пальцем в нестойкого Никола, которому никак не удавалось выудить копье из-под кресла пилота. Но стражник тут же замахал руками и активно замотал головой, чуть не упав при этом, словно пьяная тетка, которая отказывается от ласк настойчивого ухажера. «Я не... Не надо меня трогать. Идите прочь!» «Баба с возу кобыле легче!» – буркнул бородач и, подобрав потерянный фиолетовый тапок, пошел, подгоняя парней, Не к ближайшему контейнеру, а к тому, что стоял за ним. Я тоже рванулась туда, но меня остановила чья-то рука. «Ты там будешь только мешаться». «Но я... он...» «Не бойся, Миша и не таких на ноги ставил», — ласково сказала мне Вероника. «Видишь, мигом определил, в чем суть. Гений». И я только сейчас разглядела ее. Вероника была невысокой, чуть постарше моей мамы, наверное. миндальвидные серые глаза лучились улыбкой, и пониманием такой взгляд бывает у людей умудренных годами и опытом. Однако выражение очень приятного на вид лица больше походило девчонке моего возраста, чем взрослой женщине. В каштановых волосах не было заметно ни сединки. Шевелюра была непривычной формы, не короткая, явно состриженная специально вот так, рваными частями, и это почему-то смотрелось весьма симпатично. Под балахонистыми одеждами было не понять, какая у Вероники фигура. Но впечатление она производила женщины крепкой и не страдающей хворями. Я обратила внимание на её руки. Светлые, с недлинными, аккуратными, идеально закруглёнными ногтями, покрытыми чем-то розовым. С такими никто не копается в земле и не обдирает из животных шкуры. Я невольно перевела взгляд на свои ногти с чёрной окантовкой, забившейся под них грязи. Кожа на моих пальцах была совсем другой. Медной, потемневшей и от постоянных искр. Хорошо, что сейчас колкая лава отхлынула от ладоней и успокоилась. Почти. «Пойдем, угощу тебя чаем», сказала Вероника. «А там все будет хорошо». «Точно». И хотя от нее веяло спокойствием и мягкостью, как от подушки перед сном, и хотя мне хотелось поверить ей и расслабиться, я высвободила локоть. «Я должна видеть сама, что там нет ловушки». «Ловушки?» донеслось изумленное мне в спину и чуть погодя. «Молодой человек, зачем вам копьё? Крутая штука, прям как из кино. И костюм у вас. Вы актёр? Нет? Хотите чаю?» Я догнала ребят и, подхватив свисающую с носилок кисть Эдера, сжала её, продолжая идти в ногу со всеми. Я не знала, слышал ли он меня и было ли ему до меня дело, но я говорила, пытаясь повторить Вероникиной интонации. «Все будет хорошо». Она оказалась права. Михал погнал меня сразу же. Но я упрямо стояла у входа и наблюдала за всем, что он делал с Эдером в узком помещении, внутри весьма похожем на то место, где надо мной измывались жрецы. Отсюда я точно не уйду. Тем более, что бьющегося в судорогах Эдера бородач пристегнул тонкими железными оковами к кровати. Я бросилась была на помощь, но Михаил рявкнул на меня. «Вон отсюда, если не хочешь хоронить его сегодня же!» Я отступила, но не ушла. За мной взволнованно толклись парни. Иван шепнул мне на ухо. «Он сосу-супер-врач, успокойся. Если она на надо будет помочь, он скажет». Бородач крутился, как заведённый, не позволяя себе отвлечься ни на секунду. Иголки, трубки, непонятные приборы. От всего этого у меня закружилась голова. Я прислонилась к притолоке. Как же медленно тянулось время. Наконец, Михаил разрешил мне подойти к Эдеру и сам остался, чтобы следить за цветными значками и линиями на гибком экране. Я взяла гиганта за руку. Мне всё казалось, что его грудь не поднимается, но, слава духам, он дышал. Скоро его дыхание стало мерным, как у спящего, и лицо чуть порозовело. Михаил взглянул на монитор ещё раз, осторожно приложил к груди гиганта какое-то приспособление, и с облегчением вытер со лба вновь проступившие капли пота. «Пусть спит столько, сколько потребуется. Не буди». Иван просунул голову в дверной проем. Н -н «Ну как, дядь Миш? Жить будет. Пошли, Иванька, поговорим». Строго сказал бородач, в очередной раз кинув подозрительный взгляд на Тима и стражника. Иван шмыгнул носом, словно пацан, которого вот-вот высекут за провинность. И куда только делся вид спасателя всех народов, который был у него при полёте. Я проследила, как Иван потащился за старшим в другую комнату, подтягивая на ходу обвисшие штанины комбинезона. И снова подивилась. Как такого могли принять в жрецы? Собственно, те, кто его брал, уж точно жалели об этом. Иван дверь так и не закрыл, оставляя путь к отступлению на случай, если розги всё-таки пойдут в ход. «Ванька, откуда ты приволок этих?» «Из аномалии». «Что за бред? Там никто не живет. Сам знаешь, почему». «А вот ты не прав. Это секретный проект военной корпорации. Ты тоже обкурился, что ли?» «Вот, смотри!» — обиженно ответил Иван, и за стеной воцарилась пауза. Они скоро зашептались и прикрыли дверь. Было очень любопытно, о чем они говорят. Я встала, подбираясь поближе и кляня свои глухие уши. Но подслушать мне все равно не удалось». В дверь осторожно, как воры, вошли Тим и Грег. «Как он?» «Спит», — Тим шепотом сообщил, что они отправятся на разведку и выведают, что тут и где. Я набросила на свёрнутые на спине щупальца мутанта чью-то выцветшую куртку, сорвав её с крюка у двери. Парни ушли, и я осталась одна. Стоило мне примоститься на табуретке с блестящими стальными ножками и обхватить колени, как резкое чувство одиночества, — накрыла меня с головой. Обводя взглядом комнату, я пыталась справиться с собой и с этой грустью, граничащей с отчаянием. Светло-голубые стены проглядывали из-под стеллажей, уставленных приборами, трубками, флаконами, тюбиками, стеклянными колбами в подставках, прозрачными ёмкостями, пустыми или заполненными разноцветными жидкостями. Везде пластик. Сплошной пластик. Присмотрелась к полке напротив, Показалось, что я встречала похожие штуковины на верхних этажах нашей высотки. А может, мне просто хотелось увидеть хоть что-то знакомое. Или эти люди продолжали пользоваться тем, что для нас утратило всякий смысл? Всю нижнюю часть вдоль стены, если не считать своеобразной кровати, на которой лежал Эдер, и другой за перегородкой, закрывали серые ящики с длинными матовыми ручками. За такие точно схватишься и не промахнёшься. Даже если будешь очень суетиться. С высокого кола на колесиках свисала прозрачная пластиковая груша. Из нее, по гибкой тонкой трубке, жидкость торопливыми каплями стекала к руке гиганта. Он беспокойно мотнул головой во сне, Смоляные пряди прилипли к высокому бледному лбу, покрытому испариной. Я отвела глаза. Мне не нравилось видеть Эдера слабым. Всего пару часов назад я чувствовала в нем непобедимого хищника, глыбу которая ни за что не треснет, а сама кого хочешь раздавит и подчинит. И что теперь? Мне страшно за него, а он умирает из-за каких-то драксов. Даже мой братец Бас шести лет от роду знает, что драксы употреблять нельзя. Насупленная как туча, я вперилась в Эдера. Хотелось растолкать его и крикнуть в ухо. «Эй, ты чего? Как ты посмел привести меня сюда и бросить? Я же не справлюсь одна!» В груди сдавила. Я ведь и правда не справлюсь. Стражникам я не доверяю. Симу, его самого надо будет спрятать, как только местные разберутся, что к чему. Мутанту не затеряться среди людей. Он всегда будет другим. А других травят. Выживают. По себе знаю. Хотя, если подумать, почему люди так ненавидят других, не таких, как они? Все, что вдалбливали нам жрецы, оказалось ложью. Скажите, чем обычные люди лучше? Разве не может человек жить дальше, если родился иным? Эмоции накатывали волнами, топили меня, и я уже не могла остановиться. А я? В меня просто ударила молния и запустила какие-то чёртовы штуки. Но я ведь могла прожить всю жизнь, и не знать о том, что я не такая, как мама и отец, как братья и друзья. Так скажите, у каких духов мне молить прощения и за что? Почему я должна доказывать что имею право на жизнь. Я не приносила бед ни клану, ни семье. И все это просто нечестно». Возмущение от несправедливости того, как устроен мир, било по вискам. «Да, мы с Тимом не такие. Мы мутанты. Но мы хотим жить. Пусть и отличаемся чем-то. Ведь мы люди. Тоже люди!» В груди продолжала щемить. Я встала. Прошлась по комнате. Затем снова взглянула на Эдера. Опасливо. Из-под тишка, как преступник на начальника стражи. Казалось, он мог услышать мои мысли. Но ему не надо знать обо всём, что творится у меня в душе. Ещё вчера я мечтала быть где угодно, лишь бы подальше от Эдера. Но сейчас меня пробирало до костей холодом от мысли, что его не будет рядом. Здесь, в этом враждебном мире, среди странных людей и вещей. Что скажет Эдер, когда узнает, что я... Мутант. Сердце рухнуло куда-то в живот. Лучше не надо. Скорее всего, он пожалеет о нашей близости. Может, не прогонит, но и отвращение скрывать не станет. Как я в начале при виде шупалиц Тима. Стыдобище. Скажем прямо, Эдер не из тех, кто жалеет или делает вид. Он наверняка от меня откажется. Зачем ему мутантка, рожать ненормальных детей? Я стиснула зубы и решила про рыбьё органы. Ничего ему говорить не стану. Внезапно гигант метнулся на кровати, судорожно сжал кулак. Бицепс надулся, и из изгиба локтя едва не выскочила игла. Я подхватилась и бросилась к двери, распахнула ее одним махом. «Там иголка!» Иван и Михаил сидели перед двигающимися картинками в мини-пирамиде, выходящей из крошечного куба. Там был мегаполис, глоссы, важно разъезжающие на пседопсах, рыночная площадь, Развалы коллектора на ржавой повозке, горы вдалеке. Туманное чувство утраченного закрутило меня так, что свело живот. И я мрачно повторила. Иголка выскочила. «Угу», — ответил ошарашенный Михаил, с трудом отрываясь от изображения. А Иван указал на картинку. «Я тут как опернул слегка с сервера до того, как ты его р -р раздолбала. А тошина на никто не поверит». Я только открыла дверь пошире, показывая, что не уйду. Под моим чутким присмотром Михаил подошел к Эдеру, поправил трубку с иголкой, а потом все же посмотрел на меня с любопытством, словно сверяя то, что только что узнал, с оригиналом. Наконец он снизошел до объяснений. «Это капельница. Это очищающий раствор, чтобы дрянь из крови выводить». «Какую дрянь?» – спросила я. «Сильно действующие вещества» наркотики, а также яд неизвестного мне происхождения. Думаю, все это вместе, и, как я понял, резкий перепад давления, попадание с разреженного воздуха в наш, обычный, и привело к откату и сердечному приступу. Особенно большая концентрация яда обнаружена в запекшейся крови на открытой ране предплечья. Кто ее нанес? «Шипастый лев когтями разодрал, когда мы с Эдером наткнулись на их логово». Брови Михаила поползли вверх. Он кашлянул в кулак. «Шипастый, значит, лев. Ну, допустим. И чем вы у себя такие яды выводите?» «У нас в степях нет львов-мутантов. Из хищников только дикобарсы. Но Эдер – Глос, У них в районе мегаполиса все другое. Я там еще не успела освоиться. Я не договорила, потому что мне самой не понравилось то, что я несу. Будто оправдываюсь, как Тим». А какой смысл оправдываться? Нужно было сказать хоть что-нибудь, что поможет Эдеру. И я вспомнила единственное, что знала наверняка о животных ядах. Вот если зеленая крыса цапнет, а она ядовитая, надо сживать корешок полыни. Лучше сразу два. Даже когда эта тварь просто царапнет. Оно сначала вроде и не чувствуется, но к вечеру ноги начнут заплетаться. Если такое случится в скалах, а ты с собой полынь не прихватил, Просто ослабнешь и упадешь. Тогда крысы всей стаей накинутся. Они, сволочи, потихоньку в камнях прячутся и идут за жертвой. Ждут, чтобы не мертвяка грызть, а сожрать еще живого. Их порой столько собирается на тепленького, что потом ни косточек, ни капли крови не найти, одни ошметки от ботинок. Поэтому мы на охоту в скалы поодиночке и не ходим никогда». Михаил тихонько присвистнул. «Полынь, значит». Полынь у нас имеется. Давай проясним другой пункт. Откуда такое обезвоживание у вашего здоровяка?» Я запустила руку в карман и выудила росток полыни, которым запаслась еще до попадания в пещеры. «Вот, это наша. Вдруг поможет?» Иван встрял в разговор. «Эдера с мамомутантом казнить собирались. Вчера подвесили на солнце на столбы и воды не давали. Террористы, что ли?» — удивился бородач. «Да-да-да, нет, свои. Как-как, чуваки ночью из казимата выбрались. Ума не приложу Там анбельва был квест. Ну-ну-ну, думаю, кто-то из своих дал наркотики. На них чуваки и продержались до утра, и к кучу народу, походу, перемочили. Этот Эдер вообще к крут н-не-не-реально». нереально угу буркнул Михаил. «Так я и думал, что он опасен». А ты все, подопытные кролики, подопытные кролики. Это не кролик, это Конан-варвар». Иван прыснул и заметил. «Да не-не-не, нормальный чувак, дядь Миш. При исходных данных их мира, так вообще, имба». «Хорошо, что не мумба-юмба», – кашлянул бородач и направился обратно в комнату. «Но вы лучше отстегните эти железные кандалы». Я пошла за ним хвостом, намереваясь дёрнуть Михаила за рукав, если не остановится. А то Эдер, когда проснётся, встанет вместе с кроватью. Как пить дать? Да, пить ему надо дать. И много. Закивал бородач и взял с полки здоровенную бутыль с голубоватой жидкостью, пропустив мимо ушей мои предупреждения. Что это? настороженно спросила я. Вода. Почему такого цвета? Фу, откуда я знаю? Всплеснул руками Михаил подкрашивают. Зачем? Девочка, Лесандра. Да, Лесандра. Если ты действительно из той чёртовой дыры из зоны аномалии, то могла бы задать вопрос поумнее, чем то, почему какой-то шизофреник из маркетинга решил подкрашивать питьевую воду. Я за неё задам, послышался хриплый бас Эдера. Мы все обернулись. Он одним рывком сорвал железные браслеты с крючков на кровати и медленно сел. «У меня много вопросов. Где мы находимся? Какой здесь правящий клан и где мой меч?»